Бхайрави, которую он почитал своей духовной матерью, своим гуру, учителем, открыла ему все стороны и направления этого пути. Хорошо знакомая с этими путями познания, сама проделавшая все требуемые религиозные упражнения, она систематически, по правилам, предписываемым священными книгами, вела его последовательно по всем путям садханы, даже самым опасным, как путь тантр, подвергающий чувства и ум всем искушениям плоти и духа с целью их преодоления. Идущий по этому пути подвергается опасности свалиться в деградации и безумии, и многие из отважившихся не вернулись обратно. Примечание. Величайший современный мыслитель Индии Аурубиндо хош реабилитировал путь Тантр, на который была брошена тень из-за допущенного искажения некоторых его методов. Заклеймив эти искажения, он восстановил его первоначальный смысл и показал его величие. В отличие от других ведических доктрин, согласно которым богом является Пуруша, сознающая себя душа, целью познания, Богом тантра является прокритий, энергия, душа природы, а целью — полнота обладания. Вместо того, чтобы бежать от природы, тантра борется с ней и овладевает ею. Это дионисийское начало и противоположность началу Аполлонову. Не безинтересно знать, что Рамакришна — единственный из всех йогов Индии — соединил в себе оба эти дополняющие друг друга начало. Конец примечания Но чистый Рамакришна вернулся столь же чистым и закаленным, как сталь. Теперь он владел всеми способами слияния с Богом через любовь девятнадцатью положениями или различными движениями души в присутствии ее Бога, отношениями слуги к господину, сынок матери, друга, возлюбленного, супруга и так далее. Он обложил божественную крепость со всех сторон. Завоеватель Бога сам имел в себе божественное начало. Его руководительница признала в нем воплощение божества. На собрании, созванном по ее инициативе в Дакшинишваре, После продолжительной дискуссии ученых-пандидов Бхайрави заставила авторитетных теологов признать в нем новую аватару.